15 июня второго года миссии. Утро. Пятница. Отважный у побережья Корнуолу. Берег Корнуолу, накрытый темной шапкой облаков, подсвеченных восходящим по правому борту солнцем, вырисовывался впереди отчетливой полосой. Зрелище было настолько восхитительным, что от него замирал дух. Но Алохи Анна не обращала внимания на подобные мелочи и крепко держала штурвал, выдерживая курс нор. в Последнее время Сергей Петрович стал доверять своей старшей темной жене самостоятельные вахты, ибо его самого просто не хватало стоять на штурвале все время. А что, женщина она внимательная, ответственная и, находясь на вахте, мух не считает позади остались двое суток плавания по бурному бескайскому заливу небольшой шторм который изрядно покачал кораблик и несколько часов якорной стоянки в тени маленького скалистого островка чтобы переждать непогоду приближающийся берег вызывал у алюхианы чувство достигнутой цели еще до полудня они причалят в каком нибудь удобном месте после сойдут на землю и разомнут наконец ноги Но что это за дымок тонкой струйкой поднимается над дюнами? анна точно знала, что никаких людей на том берегу быть не должно. Так ей сказал шаман Петрович. А уж он-то знает все на свете. Но если Петрович думает, что людей там нет, а они есть, то это странно. И к тому же может быть опасно. Хорошо еще, что они заранее обнаружили этот дым и теперь это имеет время на то, чтобы принять меры. А то мало ли что за люди могут скрываться на этом дальнем берегу, на самом краю обитаемого мира. Алохи Анна имела все основания так думать, ведь она сама происходила из племени, которая впала в грех людоедства, и совершила бы еще много темных дел, если бы однажды на узкой дорожке не повстречалась с основателями племени огня. Теперь то время для нее стало прошлым, сейчас у нее другое имя, и сама она стала другой, но, может быть, именно поэтому при виде этого дыма в душе Алухианны поселились нехорошие предчувствия. Продолжая удерживать штурвал левой рукой, правой она часто забила в колокол рынду, поднимая команду отважного по тревоге. Петрович первым выскочил из куврика, голым по пояс и босиком, в одних штанах из лососевой шкуры, странно топырящихся на интимном месте. И к гадалке не ходи, сейчас, в этот ранний утренний час, он отдавал супружеский долг одной из своих жен. К примеру, той же страстной штучки Сабини Вилар, а может быть, старшей жене Ляли, которая после рождения ребенка тоже не уступала француженке в темпераменте. Но Аллах и Анна была на мужа не в обиде. Те часы, когда она не стояла на вахте и тоже перепадала ласк не меньше, чем остальным, и у нее уже было подозрение, что внутри ее чрева зародилась новая жизнь. — Привет, Аннушка, — сказал Сергей Петрович, лихорадочно озираясь по сторонам. — Что, опять киты? — Нет, — ответил Таня, — киты. Ты говоришь, что тот берег не должен быть человек, а там дым, костер. Смотри, вон там. Ведь, может, это не хороший человек, который убивать и кушать люди, а может быть тот человек, кто потеряйся, как месье Виктор. Сергей Петрович не стал ругаться и говорить, что до берега еще несколько часов хода и не стоило раньше времени будить людей, что, мол, можно было бы встать как положено и умыться, и позавтракать не спеша, а уж потом заниматься возможной угрозой. Вместо того он внимательно посмотрел в сторону берега, кивнул и, сдержанно поблагодарив супругу, приказал заниматься текущими делами, но оружие зарядить и держать наготове рядом с собой. на то мало ли что, ведь и вправду никаких неожиданностей особенно неприятных, и им тут не надо.